Вернувшись в Париж, Дюма снова в которой уже раз подводит итоги. Гастроли большой прибыли не принесли. Надо искать деньги в другом месте. Пусть сын постарается, пусть стучится во все двери подряд. С двумя сотнями тысяч франков можно будет дотянуть до конца, заверяет Дюма-старший, и прибавляет. Займись этим. Это обеспечит мне спокойствие на остаток моих дней». В ноябре он в сопровождении дочери уезжает читать цикл лекций, на этот раз в Австрию и Венгрию. В Пеште прием, оказанный публикой, превзошел самое радужное его ожидание. Когда я вошел, вспоминая Дюма, весь зал поднялся на ноги и под гром аплодисментов трижды издал национальный клич. Если Парижская Академия состоит в каких-либо отношениях со своей сестрой Академией Пешта, И если бы она услышала эти аплодисменты, она покраснела бы за себя. После представления капитана Поля в городском театре был устроен чудовищный ужин, достойный средневековых мадьяр, на котором к автору и актерам присоединились поклонники, Дюма в честь которого произнесли 23 тоста подряд. Несмотря на то, что обычно предпочитал ничего, кроме воды, не пить, каждый раз, не дрогнув, осушал полный бокал венгерского вина. Опять оказавшись в Париже в январе 1866 года, он меланхолически сравнивает в высшей степени любезную французскую пресность с мужественной экспансивностью жителей стран Востока. 14 февраля братья Ганкуры записали в своем дневнике. Посреди нашего разговора вошел Дюма-отец в белом галстуке и белом жилете. Огромный, потный, пыхтящий, очень веселый. Он вернулся из Австрии, Венгрии, Богемии. Он рассказывал о Пеште, где его пьесу играли на венгерском языке, о Вене, где император предоставил ему для того, чтобы прочитать лекцию один из залов своего дворца. Он говорил о своих романах, о своем театре, о своих пьесах, которые не хотят ставить комедии Францез, о своем запрещенном «Шевалье де Мезон Руж. затем о праве публикации пьесы после одобрения цензурой, которого не может добиться, после этого о ресторане, который хочет открыть на Елисейских полях. Вот уж огромное «я», «я» по образу этого человека, но с бьющим через край добродушием, но с искрящимся остроумием. Не желая ни в чем себя ущемлять, Александр перебирается вместе с дочерью в дом 79 по бульвару Мальзерб в двух шагах от парка Мансо. Правда в том, что касалось обстановки, он, по его словам, готов был теперь довольствоваться самым необходимым. Однако его главной заботой стало приобретение кровати исчерненного лапа, под эбеновое орехового дерева, предельно простой формы, чтобы она выглядела похожей на диван, который могла бы заменять собой днем. На каждой стойке мой вензель золотыми буквами и герб. Выполнить заказ было поручено краснодеревщику Ван Лоу, который до того уже занимался отделкой двух яхт «Дюма». Пока Мари писала картину «Спаситель мира», С ангелами во всех углах, предназначенную для выставки 1867 года, Дюма совместно с Амедеде Жалле усердно работал над драмой по мотивам своего романа Габриэль Ламбер. Перед самым началом премьеры в театре Амбигю он заявил друзьям: «Я уверен в моей пьесе. Сегодня вечером мне дело нет до критики. Услышали ли?» брошенный им вызов журналисты. Когда они могли допустить, чтобы с ними обращались пренебрежительно, как бы то ни было, приговор, вынесенный газетами, был до того суровым, что дух захватывало. А в результате окончательно затравленному прессой Габриэлю Ламберу пришлось сойти с афиши после 23 представлений. Задетый, но не смертельно раненный автор – стрепенулся и решил возродить прежний исторический театр. Для начала отправил своим знакомым или незнакомым друзьям, во Франции или за границей, просьбы о помощи. Газеты широко воспроизвели этот призыв к любителям зрелищ, брошенный ради того, чтобы спасти лучший театр на свете, какой когда-либо существовал. Разумеется, театр Дюма, а как же иначе? Несмотря на всю эту шумиху и трескотню, те, кто, как предполагал Александр, Охотные сразу же должны были поставить свое имя в подписном листе в пользу возрождения его театра. Пребывали в нерешительности. Они еще помнили крах того же самого предприятия 14 годами раньше. И в конце концов оказалось, что никто или почти никто и слышать не хочет о возможном его воскрешении. Новое разочарование. Оставалось последнее средство. Александр обратился к Наполеону III, надеясь получить субсидию в 30 или 40 тысяч франков, которой, по его мнению, было бы достаточно для того, чтобы финансировать проект. «Исторический театр, Ваше Величество», — пишет он императору, — «это литература, скажу больше того, это мнение народа предместий». «Ваше Величество, соблаговолите совершить эту последнюю попытку вернуть жизнь усопшему» чья смерть была роковой и чья жизнь принесет пользу. Поручите мне сказать ему от имени Кесаря, Лазарь и Дивон, и он восстанет, достойный Франции и вас. Однако и этот патетический призыв Дюма остался без ответа. Замысел был похоронен.